А представляете, какая скучища! Целый день слоняться по квартире и даже не с кем поболтать. Ну, р а з м е ж н о он мог выйти во двор поиграть с ребятами, если бы захотел. Но сейчас осенью было такая н у б а а погода, что все дети сидели под о м а м а время тянулось так медленно. Бертель не знал, чем заняться.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 В углах комнат ы с г у щ а л а с ь темнота, но мальчику не приходило в голову зажечь свет. Делать было нечего, жизнь казалась до того печальной, что б е р т е л ь решил лечь недолго в постель и поразмыслить обо всей этой печали. Он не всегда был так одинок. Раньше у него была сестра. Ее звали Мерта. Но однажды Мерта пришла домой из школы и з б о л е л а Она п р о б о л е л а целую неделю и умерла. Слезы произмули б е р т и л я из глаз, когда он подумал о Мерте и о том, какой он теперь одинок.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 Малыш показал пальцем на крысиную нору у б е р т е л я под кроватью. Ты давно здесь живешь? Да нет, сегодня два. Я родился под корнем дерева в лесу Лейян. Но знаешь, когда приходит осень, жизнь на лоне природы становится просто невыносимой. Только мечтаешь о том, чтобы переселиться в город. Мне так повезло, я снял комнату одной к р ы с ы которая переехала к сестре.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 н о и у тебя здесь наверху не теплее. Да, ты представляешь? Я замерз как собака. к а ф е н н а я эта печка у меня есть, а вот дров нет. Дрова, н ы н ч и очень дорогие. Нильс к а р л с о н замахал руками, чтобы согреться. А что ты делаешь целыми днями? Да совсем ничего не делаю. То есть, ну ничего особенного. Я тоже. Вообще-то очень скучно все время сидеть одному. Как ты считаешь? Очень скучно.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 А как же я тогда снова стану большим, когда придут мама с папой? т о ч н о так же. Опять нажимаешь на гвоздь и говоришь, в ё с ты, в ё с ты, жди, в ё с ты. Странно. А ты можешь стать таким же большим, как я? Нет, я не могу. Жаль, конечно. А как все-таки было бы здорово, если бы ты заглянул ко мне на минутку. л а д н о уж. Бертль заполз под кровать. и нажал указательным пальцем на гвоздь рядом с крысиной н о рой. в ь р т е ш вьёртеш, перьёртеш. И правда, Бертель вдруг стал таким же маленьким, как крошка Нильс Карлсон. Называй, о р можешь называть меня просто Нильса, а теперь прошу ко мне в гости. Чувствовал, происходит что-то неслыханно интересное и удивительное. Он просто горел нетерпением поскорее войти в т е м н у ю народ. Осторожнее на лестнице, там в одном месте перила обрывается. Бертль стал медленно спускаться вниз по маленькой каменной лестнице. Надо же, он и не подозревал, что здесь есть лестница. Она привела их к запертой двери. Подожди. н и с с а повернул выключатель. На двери висела табличка. На ней аккуратным почерком было выведено Домовой Нильс к а р л с н и с с а открыл дверь, повернул другой выключатель и б е р т е л ь вошел в его жилище. У меня здесь довольно уныло. Берти огляделся по сторонам. Комната оказалась маленькой и холодной, с одним окошком и кафельной печкой в углу. Да, здесь могло бы быть поуютнее. А где ты спишь ночью, на полу? Ой, разве тебе не холодно на полу? Еще бы, будь у в е р е н так холодно, что каждый час я вынужден с п а а т ь его тебе, чтобы не з а м е з н у т ь до с м е р т и Бертиру стало очень жаль Нисса, с а н о н не м е р з по ночам. И...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 И вдруг забыл, что надо сказать. Ниса, что я должен сказать? Ему лишь б е р т ы ш б е р т ы ш п е р е в е р т ы ш в с е г о лишь в е р т о ш б е р т ы ш п е р е в е р т ы ш Но никакого превращения не произошло. д е р т е л ь как был маленьким, так и остался. Да нет же! Скажи в е р т ы ш б е р т ы ш п е р е в е р т ы ш и больше ничего. д е р т е л ь снова прикоснулся к гвоздю и повторил. в е р т о ш в е р т ы ш п е р е в е р т ы ш и больше ничего. Ха. Да что такое, Ниса? Почему я не расту? Ой, ой не говори ничего, кроме в ё р т ы ш ш ё р т ы ш п е р р т ы ш в е р т ы ш в ё р т ы ш п е р е р т ы ш И Бертель снова стал большим, да так быстро, что стукнулся головой о кровать. Ой! Он мигом выполз из-под кровати и помчался в кухню. Там на плите лежало много обгорелых спичек. Он разломал спички на мелкие, премелкие кусочки и сложил их в штабеля рядом с к р ы с и н о й на рой.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 Он даже запрыгал от радости. п е р в о ц в о р т н ы дрова, н а с т о я щ и й п е р в о ц в о р т н ы дрова, смотри! Нисса уселся перед печкой на корточки и начал дуть в нее. т о т же в печке стало потрескивать и разгорелся огонь. А ты практичный Нисса, так можно сэкономить много спичек. Конечно.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 Потом снова сделался маленьким и крикнул. Нисе, помоги мне перенести продукты. Можно было бы и не кричать, так как Нисе уже поджидал его. Они снесли вниз всю провизию. Глаза у Нисы сияли как звезды. Знаешь, Нисе, я тоже что-то проголодался, пока бегал туда-сюда. Вот здорово! В двоем есть и веселее, конечно, веселее. Начнем с котлетки. Котлетка? оказалось теперь з д о р о в е н н о й котлетище величиной с голову Ниса. Мальчики начали есть ее одновременно с двух сторон, чтобы посмотреть, кто быстрее д о е с т до середины. Первым до середины добрался Нис. Потом они взяли бутерброд с сыром. Крошечный кусочек хлеба с маслом и с малюсеньким кусочком сыра превратился теперь в огромный бутербродище, однако сыр Нис решил поберечь.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 Я лягу на полу прямо у печки, там теплее. Я придумал что-то сногсшибательное! Бертель помчался в свою комнату и через минуту н и с с услышал его крик: Помоги мне спустить кроват! н и с с затропился наверх. У входа в крысиную нору он увидел Бертеля с очаровательнейшей белой кроваткой. Мальчик взял ее у м э р т в в старом кукольном шкафу, который все еще стоял в комнате. В этой кроватке лежала ее самая маленькая куколка, но сейчас кровать была нужнее низа. Я захватил с собой н е м н о ж к о ваты тебе на перинку и лоскуток зеленой фланели от моей новой пижамы. Это будет тебе одеяло. Ох, кукольную н о ч н у ю рубашку я тоже взял на всякий случай. Ты ведь не обидишься, что я предлагаю тебе кукольную н о ч н у ю рубашку? Нет, что ты? Почему это я должен о б и д е т ь с я Ну знаешь, все-таки это девчоночки в е щ ь Зато теплая. Никогда не спал в кровати. Я бы хоть сейчас удовольствием заснул. И засни. Мне пора возвращаться домой, а то мама с папой вот-вот должны прийти. Нис о проворно р а з д е л с я влез в н о ч н у ю рубашку, забрался на кровать. Зарылся в ватную п е р и н к у и натянул на себя фланелевое одеяло. с ы т н о и тепло. И спать ужасно хочется. Пока. Я к тебе завтра зайду. Но н и с с е уже не слышал б е р т е л я Он спал.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 Потом сложил все это у входа в к р а с и н у ю нору и вместе с Нисе перетащил вниз. Какая огромная щетка! Такой щетки нам вполне хватит. И они принялись за уборку. Бертель т р а и л пол щеткой, а Нисе вытирал тряпкой. Вода в чашечке п р е в р а т и в ш и с я теперь в о г р о м н у ю лохань, стала совсем черной. Зато пол заблестел от чистоты. Теперь жди меня вот здесь на лестничной площадке. Сейчас тебе будет сюрприз. Только закрой глаза. Не подглядывай. Нисы закрыл глаза. Он слышал, как Бертель наверху чем-то гремит и скребет по полу. Все. Можешь открывать глаза. Ой, Бертель, какой стол и у г л о в о шкаф и два цересница. т Какие изящные и две деревянные с к а л е ч к и Откуда все это? Никогда не видел ничего подобного. Ты что, умеешь колдовать? <свят> как тебе сказать? Колдовать Дертель, конечно же, не умел. Он взял все это в Мертином кукольном шкафу, и еще он принес ковер, вернее, полосатый самодельный половичок, который Мерта соткал а на игрушечном ткацком станочке. Сначала ребята р а с с т е л и л и ковер. Он покрыл почти весь пол. Ой, как уютно! Но еще уютнее стало, когда угловой шкаф занял свое место в углу, стол посреди комнаты, кресла вокруг стола, а скамеечки у печки. Вот уж не думал, что можно жить в такой т и ш н е Мне кажется, здесь стало гораздо красивее, чем у меня наверху. Давай, давай, кидайся в кресло. И будем беседовать, как в з у р о м доме. Давай. Да. н е ш н л вы и с а м о м у стать хоть чуточку покрасили, во всяком случае хоть немножечко почище. А что если нам и с к п а т ь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 А тебе н н я Дети терли друг другу спинки, брызгали, с п л е с к а л и с ь и пролили на п о л много воды. Но это было не страшно, потому что край ковра они завернули, а вода быстро высохла. Потом они закутались в купальные п р о с т ы н и Уселись на скамеечке поближе к печке и стали рассказывать друг другу интересные истории. Бертиль принес сверху сахар и крошечный кусочек яблока, которые они испекли на огне. Вдруг Бертиль вспомнил, что скоро должны прийти мама с папой и поспешно натянул на себя одежду. Ниса тоже быстро оделся. Вот будет весело Ниса, если ты отправишься со мной наверх.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 А теперь все за стол, ужин готов. Сегодня на десерт Берти, твое любимое желе. А что это у тебя с волосами? Почему они мокрые? Я купался. Купался? Где? Вот здесь. В чашечке для желе. Да. ш у т н и к Приятно видеть б е р т е л я в хорошем настроении. Бедный мой мальчик. Так жаль, что он целый д я н ь сидит один. Берти почувствовал, как что-то шевельнулось у него под рубашкой, что-то теплое, притеплое. Не волнуйся, мамочка, мне теперь очень весело одна. И засунув под рубашку указательный палец, Берти осторожно п о х л о п а л и м крошку Нильса Карлссона.